Земля. Разные места. Начало августа 2005 года. Доктор Харчанский плотно притворил дверь своего крохотного кабинетика, затем, с минуту поколебавшись, запер ее на ключ. Пожалуй, эта предосторожность была излишней. Его дежурство закончилось, и в ближайшие 24 часа он мог находиться где угодно – в своей городской квартире, на даче или тут, в клинике. Однако привычка к пунктуальности победила. 12 лет доктор Харчанский занимался весьма неприятными патологиями, и среди людей, которых ему доводилось лечить, были всякие, в том числе и довольно агрессивные, с коими приходилось держаться на чеку. Это приучило его к осторожности. Постояв в раздумье у своей рабочей конторки, он обогнул ее, с трудом протиснувшись между краем стола и шкафом, и сел. Креслами и стульями он не пользовался, предпочитая тому и другому высокий медицинский табурет, который позволял с комфортом расположить локти на столе, а это в свою очередь являлось немалым удобством, когда он делал записи или работал с больничным терминалом, стоявшим на конторке слева. Но сейчас терминал был выключен и на столе не лежало ничего лишнего, ни распечаток с историями болезней, ни блокнота с заметками, ни диктофона. Обозрев ровную поверхность под толстым стеклом, доктор Харчанский сдул с нее невидимую пылинку. Затем опустил руку в карман белоснежного накрахмаленного халата и тут же вытащил ее. На ладони доктора лежала ярко-красная коробочка с золотым листком в из маленьких блестящих звезд. Чуть ниже сверкала надпись, тоже выполненная золотом Gold. Слово это не ассоциировалось у Харчанского с чем-либо знакомым, ни с маркой сигарет, Ни с названием медицинского препарата. Голд и больше ничего. Он положил алую пачку посредине стола и посмотрел на нее, склонив голову сначала к правому плечу, потом к левому. Четыре такие же пачки он передал следователю Томской прокуратуры с неделю назад, почти такие же. Те были измятыми и надорванными, а это алела свежими красками утренней зари. Сияла золотой надписью, красовалась колечком голубоватых звездочек. На ней даже сохранился целлофан. Но главное заключалось в другом. Она не была пустой. Конечно, и не набитый битком. В ней сохранились лишь три белых цилиндрика, похожих на обычные сигареты. Фильтров у них не было, но каждый заканчивался небольшим пластмассовым ручком, не позволявшим табачным крошкам лезть в рот. Однако начинка этих непонятных изделий – имела к табаку лишь самое отдаленное отношение. Она была плотней, иначе пахла и видом своим напоминала мелко искрошенный чайный лист. Эту пачку с тремя сигаретами Харчанский обнаружил у очередного пострадавшего, которого привезли в клинику утром и, как всегда, в бессознательном состоянии. В отличие от постояльцев бомжей, новый пациент, не старый еще мужчина, был хорошо одет и относительно чист. с аккуратно подрезанными ногтями и щеголеватыми усиками щёточки. Впрочем, соблюдение правил гигиены ему не помогло. Попав на больничную койку, он скончался спустя пару часов. Симптомы были уже привычными. Отсутствие реакции на свет, замирающий пульс, одеревеневшие мышцы, полная нечувствительность к боли, афазия, кома. Но прежние больные продержались на внутривенном питании хотя бы несколько дней. А этот указ почти сразу. Разумеется, он не мог ничего сказать, ничего объяснить. Но объяснения, пожалуй, были Харчанскому уже не нужны. Он твердо уверился, что, имеет дело с каким-то новым дьявольским препаратом, чья притягательность для наркоманов превозмогала страх печального конца. Он еще не знал, какие меры предприняты прокуратурой, дан ли ход его заявлению или оно навсегда спохоронено в чиновничьем столе. что казалось ему весьма вероятным. Во всяком случае, никто не вызывал его, ни на экспертизу, ни для уточнения показаний. Следователь, получивший от него пустые пачки, тоже не звонил. И теперь этот пациент. Пятый. Пятая смерть за два с небольшим месяца. Доктор Харчанский испытывал большое искушение разобраться с этой историей своими силами. Его не слишком занимало, откуда брались эти алые коробочки, кто ими торговал и по какой цене. Его интерес относился к сугубо профессиональной сфере. Как применяется препарат? Какую реакцию вызывает? В чем его притягательность? Сравнительно с марихуаной, героином, кокаином, маковой соломкой, чистым опием и прочими алкалоидами. Производит ли он возбуждающий эффект или наоборот успокаивающий? Подобно барбитуратам и нейролептикам. Каковы сроки его влияния на организм после приема однократной дозы? Что касается результата длительного воздействия, то сия проблема уже не стояла. Таковой результат был, как говорится, налицо. Ответы на все остальные вопросы Харчанский мог получить немедленно. Ну, если не через минуту, так через час или два. Он медленно вытянул сигарету с пластмассовым муштучком, понюхал ее, хмыкнул, затем полез в стол за спичками. Харчанский нарколог опытный и искушенный полагал, что рискует немногим. Ему случалось пользоваться кое какие средства, и в лечении больных предполагало, что сам врач исследовал болезнь досконально во всех ее симптомах и проявлениях. У него имелся стойкий иммунитет. Возможно, наследственный, либо питаемый чувством долга и преклонением перед медицинской этикой, но, так или иначе, ему никогда не хотелось возобновить свои редкие путешествия в нирвану, полеты в беспредельное ничто, странствия в мире кошмара и грез. Знал он также, что ни одно наркотическое снадобье не приводит к эффекту мгновенного привыкания. Скорее наоборот, первое знакомство вызывает у всякого нормального человека неприятие. Отвращение и страх. Он сунул в рот пластмассовый мундштучок и прикурил. Руки его не дрожали.